Глава 3. Вряд ли я долго находилась без сознания, потому что очнулась на том же месте, в кресле, завернутая в плед. Маркус сидел передо мной на корточках, и с его пальцев в моем направлении струилась подозрительная серая дымка. Она не причиняла мне особого дискомфорта, даже скорее наоборот, грела и снимала спазм боли в горле. Так что, когда наши взгляды встретились, и Маркус убрал руку, я сипло поблагодарила. «Спасибо». «Пока не за что, леди». Я не раз слышала в его тоне привычного сарказма, что удивило еще больше. Неужели поверил на слово? Вот так просто? Только я совсем не принцесса. Покаялась неожиданно сама для себя, чтобы потом в случае успеха не пришлось мучительно краснеть. «Не так уж и важно», — с легкостью отмахнулся граф, поднимаясь на ноги. Я в любом случае разберусь с этим мутным делом. Для начала попробуем понять, что за сдерживающее проклятие на тебя навешано, а затем причину, почему ты оказалась именно в моем замке и именно в таком виде. Может, сама знаешь? К сожалению, нет. Я отрицательно качнула головой, снова прислушиваясь к себе. Мысли об очередном признании не отзывались болью, и я решилась — Я очнулась в каком-то жутком подвале. В нем было темно, но у стены стоял огромный камин, горящий зеленым пламенем. Вокруг находилось очень много бесов, думаю, не меньше сотни. Я испугалась, но почему-то не очень сильно, и начала искать выход. Кстати, я до сих пор почти ничего не боюсь. И это очень странно. Раньше со мной такого не было. Граф очень внимательно слушал мои откровения о пути наверх и пару раз задал уточняющие вопросы. Когда я дошла до момента проникновения на кухню, он прервал меня и сурово поинтересовался. «Можешь показать мне ту кладовку сейчас?» «Конечно. Только там больше нет той двери. Я уже проверяла». «Вот и я проверю». Из-за того, что холод с улицы выстудил не только воздух, но и пол, я даже взвизгнула от неприятных ощущений, когда мои лапки коснулись ледяных плит, И мгновенно заскочила обратно в кресло, трясясь от дико неприятных ощущений. Что такое? напрягся граф, мгновенно зажигая в руке боевой пульсар. У вас полы ледяные! Поставила ему в укор, кутаясь в плеты на показ, стуча зубами. Ах да, понимающе хмыкнул Маркус. Носочки! Как я мог забыть? К сожалению, я еще не успел распорядиться о теплых вещах для тебя, и это займет некоторое время. Ко мне на руки пойдешь? «Пойду», — согласилась без особой охоты. «Меня бы куда больше обрадовали носочки, но пол и правда оказался дико холодным, так что я предпочла принять предложение демонолога». «А как вы объясните моё появление слугам?» «Почему я должен им что-то объяснять?» — с ноткой снобизма удивился граф. «Ну, хотя бы за тем, чтобы никто из них не прибил меня поганой метлой или чем похуже» предположило вполне логичное развитие событий. «Это вы мне поверили, потому что хорошо разбираетесь в бесах, а они даже и не подумают это сделать. А если реальный враг просочится, нас же банально спутают?» Здраво. Меня смерили чуть удивленным взглядом. Оценивающий прищурившись, граф несколько секунд внимательно меня рассматривал, после чего решительно кивнул. «Попрошу Остина навесить на тебя иллюзию обычного животного. Будешь числиться моим фамильяром. Не против?» «Против я не была, и мне даже милостиво позволили выбрать окрас шкуры. Мудрить мужчины не стали. Друзья Маркуса тоже давно встали и ждали нас в соседней гостиной, Коротай утро за кружечкой кофе с внушительной порцией коньяка. И оставив мне практически прежний условно-кошачий вид», Нарастили лишь шерсть и немного округлили бока, чтобы я не выглядела тощим заморышем. Перебрав несколько вариантов от черного до пегового, остановились на чисто белом. И стала я практически настоящей принцессой кошачьих кровей, а не тем морщинистым мада, которым прожила последние полгода. Расправив плечи, приподняв подбородок и плавно шагая от бедра, Я оценила все возможные ракурсы и осталась довольно увиденным. Маги бессовестно хохотали, подкалывая графа, что он полгода жил под одной крышей с настоящей леди и даже не знал об этом. Но мне все их смешки были до лампочки. Наконец-то мне не стыдно посмотреться в зеркало. Я и раньше туда заглядывала. Надо же было понять, что я из себя представляю. Но пары раз хватило, чтобы мне надолго отшибло интерес. Лысая, тощая, местами морщинистая, словно несвежий мертвец, с выражением на морде «я вас всех ненавижу», в целом довольно страшная и вообще бестипичный мерзопакостный. Зато сейчас... «Большое спасибо», — мурлыкнула благодарно, без стеснения запрыгивая на колени Костину, специалисту по иллюзиям. «Жаль, что это всего лишь иллюзия, но все равно спасибо». «Это меньшее, что я могу сделать для вас, леди Ди», Все еще посмеиваясь, ответил любезностью на любезность маг. Мужчины, не сговариваясь, звали меня так, как я им представилась, и даже изредка на «вы». Их это забавляло, ну а я не препятствовала. Всяко лучше, чем «Эй, ты!» и что-нибудь вроде «Тварь лысая». Вы спасли наши жизни. Мы все в долгу перед вами. Могу ли я сделать для вас что-нибудь еще? Вряд ли. Я знала, что из всех троих демонолог только Маркус, и всегда была реалисткой. Рыжий чуть поджал губы, словно я его жестоко обидела, так что не постеснялась добавить. Нет, правда, я бы и деньгами взяла, но в таком виде мне их просто некуда и не на что тратить. Стать друзьями и, упаси боги, любовниками у нас вряд ли получится. На памяти слух я не жалуюсь. А вчера вы очень громко хвастались своими женщинами и тем, В каком единственном качестве их цените, так что спасибо и на этом. Я указала лапкой на себя, имея в виду иллюзию и принципиально не замечая покрасневшие от смущения уши мага. Рыжие вообще краснеют по любому поводу, а этот очаровательный лорд был, ну, очень рыжим. Леди не пристала быть столь прямолинейной, со смешком попенял мне Джаред, как и подслушивать мужские разговоры. Ваши манеры оставляют желать лучшего». «Желайте», — позволила милостиво и ловко перепрыгнула с колен Остина на широкий подлокотник кресла Маркуса. «Не смею мешать. В отличие от вас, я прочла брошюру по светскому этикету всего пару недель назад, и там также сказано, что настоящему джентльмену не пристало указывать леди на ее ошибки. Он может лишь тактично сделать вид, что ничего не заметил, и, как ни в чем не бывало, продолжить общение, интересное обоим. «Вы сейчас меня так вежливо в бездну послали, леди Ди», — хохотнул Джаред, ни капли не обидевшись и снова страдальчески вздохнул. «И почему такая язвительная прелесть поселилась в твоей дыре, а не у меня, Маркус? Что за несправедливость? Между прочим, у меня и полы в доме теплее, и штат слуг больше». У меня нечего было ответить этому змею-искусителю, так что я делала вид, что вообще ничего не слышала. И это, друзья... Ха -ха. Даже как-то хорошо, что я сейчас без. Говори, что хочешь, и ничего за это не будет. Останься я женщиной, и ничего такого и в помине бы не было. Ай, что думать о том, чего нет. Надо работать с тем, что есть. Маркус, так мы идем в кладовку или нет? Идем. Демонолог без лишних слов подхватил меня на руки, и мы отправились на первый этаж, причем все вместе. Друзьям графа тоже было очень интересно понять, найдем мы что-нибудь или нет. Когда мы дошли до места, я указала на нужную дверь, и весь следующий час маги исследовали не такую уж и большую коморку. Увы, результат вновь был отрицательным. «Ставлю на спонтанную телепортацию» в конце концов, резюмировал Джаред, большой специалист пространственных перемещений. Либо на намеренно проложенный пространственный туннель, но это уже высшая магия. И тогда становится совершенно непонятно, кто и зачем это сделал. Леди Ди не агрессивно, не шпионит и в целом не представляет опасности. Я в тупике, парни. Я не стала лезть в мужской разговор со своими ценными замечаниями о том, что могу очень даже предоставить им всем опасность в своем лице. Шутка даже мысленно звучала так себе. Да и шпион в моем лице оказался не так уж и плох. За эти полгода я довольно много узнала и о мире в целом, и о графе в частности. Но лучше помолчу. «А я бы еще в подвал сходил», — задумчиво протянул Маркус, не переставая изучать стену, где, по моим словам, полгода назад была дверь. В замке очень давно никто толком не жил, пока я не перебрался сюда из столицы. Последним был мой прадед, а он слыл тем еще самодуром. Он был демонологом?» — уточнила на всякий случай, когда граф снова взял меня на руки. «Одним из сильнейших демонологов своего времени», — подтвердил Маркус, «и мы вновь дружной толпой отправились в подвал». Ближайшая дверь вела вниз через кухню и кладовую, где наше появление произвело настоящий фурор. Походя, представив меня кухарке, как «Леди Ди, мой фамильяр», граф абсолютно невозмутимо распахнул дверь кладовой, находящейся в цоколе замка, и мы начали спускаться вниз. Кладовая в замке была очень большой, но сейчас использовалась лишь первая комната из того множества, что располагались под замком. И неудивительно, с учетом того, что в замке могли проживать до сотни человек, которых еще поди накорми, а сейчас и десяток не наберется. Подсвечивая себе магией, Маркус миновал несколько пустующих помещений, идущих друг за другом анфиладой, и свернул в ничем не примечательный боковой проход. Он закончился массивной дверью, запертой магически, но как только граф приложил к ней руку и что-то неразборчиво прошептал, Она распахнулась перед нами сама. На нас пахнула затхлостью Не знаю, как магом, а мне стало не по себе. Страха не было, впрочем, как и исследовательского азарта. Кто в своем уме шляется по запертым десятки лет назад подвалам? А если там нежить, нечисть, просто грязно? Между прочим, этот мир таков, что все три перечисленных мною составляющих умудряются заводиться по запертым подвалам сами по себе. Маркус. «А вы уже бывали там раньше?» — подала я голос, лишь бы не молчать. Тишина стояла довольно угнетающая, а редкие полотна мерзкой паутины, свисающей с потолка, оптимизма не прибавляли. Нет, не было повода. Граф шел впереди, не останавливаясь, а его друзья бесстрашно следовали за нами. «Тогда откуда знаете, куда идти?» — протянула недоверчиво. «Я маг, если ты забыла». — сдержанно хмыкнул мужчина. — А если не заметила, то постоянно создаю вокруг себя заклинание прощупывания пространства. — Оно-то и в какой комнате искать новый спуск вниз. Ты упоминала сотни ступеней. Это очень много. Кладовая отпадает сразу. — Логично, — согласилась с разумными доводами, и озадаченно уставилась на очередную дверь, которая возникла перед нами ни с того ни с сего, Прямо после очередной ступени и двухметровой площадки. «В чем смысл?» «Тут что-то написано», — подал голос Остин, вставший слева от Маркуса и подсветил арочную балку над входом. «Ласциате огни спиранца вои чентрате». «Что за язык?» «Оставь надежду всяк сюда входящий», — перевела я мрачно, — неожиданно обнаружив в себе способности к распознаванию древнего демонического наречия. «Господа, а давайте дальше не пойдем, тем более я еще не завтракала». «Вы можете вернуться наверх, леди», — без тени издевки согласился демонолог. «И оставить вас одних?» — скривилась с тяжким вздохом обречённости. «Не говорите ерунды, граф. Вы — моя единственная надежда на счастливое будущее, так что простите, но я с вами». Проконтролирую, чтобы не умерли раньше времени». «А ты расчётливо», — усмехнулся без неприязни. «Я полна достоинств», — согласилась иронично. «Идёмте уже». Сразу пойти не получилось. Эта дверь оказалась заперта куда надежнее предыдущей, и Маркусу пришлось попотеть. Сначала, чтобы снять магическую защиту, затем, чтобы отпереть замки, которых у этой двери оказалось целых три». Причем последний запирал дверь с другой стороны и выглядел как обычный, но очень тугой и мощный засов, не реагирующий на магию. Это стало понятно, когда я аккуратно просочилась сквозь дерево, чтобы понять, что нам мешает. Хорошо, что кое-где на стенах рос подозрительный фосфоресцирующий лишайник, и я еле-еле, но все же сумела все рассмотреть. «Слушайте, а у вас не возникло мысли», что это не дедушка ваш чудесный запер жуть внутри, а жуть заперлась от дедушки. Озвучила я прелюбопытнейшую мысль, которая возникла в моей бесячей голове, когда, наконец, сумела справиться с засовом, и Маркус мощным ударом ноги распахнул рассохшуюся створку внутри очередного коридора, тонущего во тьме. «Почему все непременно жуть?» — спросил Джаред, с интересом изучая засов, чтобы понять, из какого материала он сделан. А вдруг там внизу сокровища? Не думала об этом? Зачем хранить их настолько глубоко? Я была настроена скептично. Не проще ли в банке? Не все сокровища можно доверить даже гномьим банкам, глубокомысленно отметил Маркус. И все равно, почему эта дверь заперта с другой стороны? Дополнительная защита, думаю, без особой уверенности предположил граф. Только демонолог, способный призвать беса, смог бы решить такую задачку. Прадед вообще очень любил всевозможные головоломки, серьезно усложняющие жизнь окружающим. Помрачнев, словно что-то вспомнил, мужчина жестом подозвал меня к себе, показывая, что хочет взять на руки. Идемте дальше». Я сама отказалась без особой охоты. Не хочу помешать в самый ответственный момент. Пусть уж лучше обе ваши руки будут свободны. «И почему вы не настоящая женщина, леди Ди?» — простонал Джаред. «Вы стали бы просто идеальной женой. Умная, смелая, небрезгливая, самостоятельная». «В вашем шкафу слишком много скелетов, лорд Дрейк», — скривилась я в ответ на очередную дурацкую шутку блондина. «Мы с ними не уживемся. И вообще, хватит уже ко мне клинья подбивать. У меня начинают возникать сомнения в вашей адекватности». «Джаред, действительно, грубовато одернул друга граф. Хватит. Сосредоточьтесь на деле, я ощущаю сильные энергетические волнения, идущие снизу». «Ну вот», — вздохнул блондинчик, вовсю изображая несуществующие страдания. «Только встретил леди мечты, а она уже с другим». «Ладно, собрались. Что там за волнение?» Совместными усилиями определив, что волнение носит истинно демонический характер, мужчины резко посерьезнели и продолжили спуск, максимально соблюдая осторожность. Впереди летел яркий пульсар, освещая нам путь, за ним следовал Маркус, заранее активировав не только атакующие заклинания, но и щит, затем шел Остин, а замыкал троицу магов Джаред, готовый при необходимости телепортировать нас в безопасное место. Я шла рядом с графом, благо ширина лестницы позволяла. Первые сто ступеней мы преодолели довольно быстро, почти сразу обнаружив, что спускаемся по широкой спирали. Первым опасность заметил Маркус и, вскинутый вверх рукой, остановил наше продвижение. Впереди, всего через десяток ступеней, тьма сгущалась настолько плотно, что мгновенно поглотила и погасила пульсар. Хорошо, что вокруг нас висели еще несколько, поэтому в полной темноте мы не остались. Что это? поинтересовалась недовольно, когда еще один пульсар, уже боевой, слетел с руки мага, но особого эффекта на тьму не оказал. Она просто поглотила и его, причем с неприятным причмокиванием, после чего угрожающе колыхнулась в нашу сторону. Я не увидела ни края, ничего-либо еще. Создавалось впечатление, что непонятное «оно» настолько огромно, что закрыло своей тушей не такой уж и узкий проход, метра полтора в ширину и больше двух в высоту. Интересно, каково оно в длину? Очередная хитро выдуманная дверь? «Порождение бездны», — качнул головой демонолог, не сводя взгляда с препятствия. «Демонический слизень». Очень часто самостоятельно заводится в проклятых местах, питается магией и легко уничтожается самым обычным огнем, «Которого у нас нет», — договорила сама, когда маг замолчал, а в моей памяти всплыли строчки когда-то прочитанного магического трактата о демонических тварях первого круга. «Ну и кто побежит обратно за факелом?» «Не уверен, что успеем», — поморщился демонолог как и я, увидев новое взволнованное колыхание слизня в нашу сторону. При желании эта тварь передвигается с чудовищной скоростью, реагируя на любое движение вокруг себя. Просто замрите на месте. Я постараюсь создать печать прямого изгнания. Никогда не видел настолько огромных слизней. Пока Маркус нашептывал и создавал прямо перед нами слегка мерцающую печать, я вспоминала все, что успела прочесть про эту мерзость, лишь бы не стоять без дела. Слизни, тупые и вечно голодные создания, охочие до магии и всего живого, состоят из концентрированной тьмы, мозга не имеют, но внутри каждого есть некое сердце, которое удерживает тьму вокруг себя. Добраться до него крайне сложно, текстура слизни невероятно плотная и вязкая, в нем застревает практически любое оружие. Лишь то, что закалено в огне бездны, способно хоть сколько-нибудь причинить ему вред. И бесы. Бесы могут причинить вред кому угодно. Я почти не удивилась, когда во время очередного аккуратного паса Маркуса, завершающего создание печати, слизень бросился на мага, поэтому ни секунды не медлила и бросилась тьме на перерез. Страха не было. До сих пор не было. И к лучшему. При этом я отчетливо понимала, что демонолог действительно единственный мужчина, который может разгадать мою загадку, поэтому должен выжить любой ценой. А значит, умереть должен этот мерзкий слизень. И я, неумолимо вгрызаясь клыками и когтями в противную субстанцию, упорно двигалась по направлению к сердцу порождения бездны. Я не видела ровным счетом ничего, но очень хорошо чувствовала его жар. Не тот, что источает живое существо или пламя, а тот, что содержит в себе просто прорву магии. Минуту, две, три, а то и все десять я не дышала, чтобы не задохнуться тьмой, но неизменно прокладывала себе путь, выгрызая самый настоящий туннель в теле чудовища. В какой-то момент жар гигантского сердца стал просто нестерпим, и я поняла, что оно совсем рядом». Утроила усилия, чувствуя, что выдыхаюсь сама, и поднажала, по ощущениям разевая пасть, чуть ли не на сто восемьдесят градусов, а то и сильнее. Яростно рванула зубами крепкую оболочку, которой обросло сердце монстра за долгие годы, и сожрала его. Буэ! Моя отрыжка разнеслась по всему подземелью всего через несколько секунд, когда слизень, утратив свое средоточие, лопнул во все стороны ошметками мерзко воняющей тьмы и сливающей на глазах. Далеко наверху взволнованно закричали мужчины, в том числе зовя меня по имени, и я торопливо откликнулась. «Я здесь, внизу!» Серьезно потрепанная троица магов оказалась рядом в считанные минуты, а я даже не пыталась встать, ощущая себя обожравшимся шариком на ножках. Иллюзия спала, но именно сейчас это волновало меня меньше всего. Все мысли были лишь о том, как бы не порваться. Сложно было сказать, каких реальных размеров было сердце слизня, но по ощущениям килограмм на сорок. И я страдальчески рыгнула снова. «Простите, больно уж мерзкий привкус». Смутилась, когда на мне скрестились взгляды всех троих и поторопилась перевести тему. «Вы как? Не сильно пострадали? Может, вернемся, пока не поздно?» «Ты что, его съела?» — ужаснулся Остин, присаживаясь передо мной на корточке и ощупывая взглядом. «А были варианты?» — проворчала Угрюма. «Невероятно!» — прошептал Джаред едва слышно. «Просто невероятно!» «А давайте поговорим о чем нибудь другом!» предложила раздраженно, когда поймала на себе и взгляд Маркуса, в котором прочла чуть ли не приговор, содержащий десяток пунктов по части исследования моей несчастной тушки на прозекторском столе. Ничего такого странного я не сделала. Просто добралась до средоточия слизня и уничтожила. Все как по учебнику. «Нам всем очень повезло, что ты умеешь и любишь читать, Ди» невероятно серьезно произнес Маркус, и только после этого переключил внимание с меня на место, где мы все находились. И спустя несколько секунд, когда создал больше десятка светляков, осветивших пространство, констатировал. «Кстати, мы, кажется, пришли». «Мы все начали с интересом осматриваться, и если я лишь вертела головой, не в силах сдвинуться с места, то маги, предварительно проверив место на безопасность, разошлись по пещере, изучая многочисленные надписи, магические печати, чьи-то исслевшие останки и само помещение. На первый взгляд пещера была естественного происхождения, слишком груба у стен, чтобы быть рукотворной. Справа и слева зияли подозрительные провалы мрачных тоннелей, которые могли вести куда угодно, в том числе к новым чудовищам, а в самом конце виднелась очередная дверь, На этот раз метров шести в высоту и четырех в ширину, каменная, вновь арочного типа и вся испещренная древними письменами. На полу перед ней тоже было что-то выбито, причем прямо в камне, так что изучить было что. Заинтересовавшись незнакомыми на первый взгляд знаками, которые самым поразительным образом складывались в слова в моем бесячем мозгу, Я подползла ближе и пристально вгляделась в каждой по очереди. Переведешь? с надеждой спросил Маркус, неслышно подойдя сзади. Ignorance non est argumentum, non est fumus absque igne, qui querit, Прочла с выражением по очереди надписи на полу, на стене между колоннами и на своде, после чего скептично хмыкнула. Господа. Нас, кажется, дурачат. Почему? К нам подошли джаред с Остином. Как это переводится? Незнание не освобождает от ответственности. Нет дыма без огня, и кто ищет, тот всегда найдет. В моем голосе прибавилось скептицизма. Ну и зачем это здесь написано? Я, кажется, догадываюсь. Шокированно пробормотал Маркус, словно не верил сам себе. Это врата. «Куда?» — не поняла я. «В бездну», — выдохнул Джаред, подходя к арке ближе и начав водить пальцами в миллиметре от знаков. «Полноценные стационарные врата в бездну». «Будем ломать?» — выгнула бровь, одновременно проверяя, как хорошо у меня получается выпускать когти из передних лап. «Невозможно. Они сделаны из невероятно прочного материала, который не берет даже магия», — качнул головой граф. Да и бессмысленно. Они неактивны, и уже вот более пяти сотен лет никто не знает, как это делается. Большинство знаний подобного рода утеряны во время большой магической смуты пятивековой давности. Мы научились вызывать и изгонять низших демонов с помощью магических печатей и ритуалов, но это... «Лучше сломать», — повторила с нажимом, «если всего лишь благодаря ритуалу, В ваш мир могут просачиваться такие твари, как пучиха и слизень. То я даже думать не хочу, что может проникнуть через такой мощный портал. «Высший демон», — мрачно произнес граф. «Через порталы тысячи лет назад в наш мир приходили высшие демоны, приводя за собой легионы, что несли с собой смерть и разрушение». «Я одна не нахожу в этом логики». Я посмотрела на хмурых магов по очереди. «Зачем дедуля Арвен держал в подвале замка арку, через которую в ваш мир могла прийти армия бездны?» «Все немного не так», — пробормотал Маркус, хмуря лоб и явно копаясь в своей памяти. Он был хранителем. «Да, точно. Я читал. Я помню». Некоторое время бормоча себе под нос разрозненные фразы, которые ничего не поясняли, демонолог на этом не остановился и еще минут десять старательно изучал арку, надолго зависая над каждым символом. Несмотря на то, что в пещере было довольно холодно, я почти не ощущала дискомфорта из-за огромного количества энергии, бурлящей внутри меня. В основном все мои силы уходили на то, чтобы не рыгать поэтому я терпеливо не торопила демонолога и лишь изредка меняла позу, никак не в силах найти самую удобную, чтобы не распирала пуза. Все, можем возвращаться», — наконец констатировал маг и без лишних слов подхватил меня на руки, сразу же крякнув, «А ты сильно потяжелела». «Не тяжелее надгробной плиты», — проворчала себе под нос, но Маркус все равно услышал и хмыкнул. Ты снова спасла нам жизни, леди Ди. Такими темпами мы с тобой вообще никогда не расплатимся. Просто верни мне меня. Пробормотала грустно и очень-очень тихо. И будем в расчёте. Я постараюсь. Так же тихо, но невероятно серьезно пообещал маг, и дальше мы шли молча.